Глава 6. По итогу первого испытания прошли 10 человек, как и предполагалось. Среди них оказались Зарен и Нико, Дмитрий и Сиран. Халифа и София пройти не смогли. Вообще, в победителях оказалось большинство парней, девушек совсем мало. Меня такой расклад совсем не устраивает. Если у девушек нет сильного дара, или они не в первой десятке по рейтингу, то единственный их вариант – это сильная пара. У меня нет ни первого, ни второго, поэтому буду надеяться, что мне достанется в пару кто-нибудь сильный. На принца я, естественно, не рассчитываю, но вот если бы Барбара была со мной в паре. Или та же Виктория, которую я терпеть не могу, то мои дела станут значительно лучше. Сферы, как оказалось позже, показывают видео с задержкой на 15 минут. Профессор сказала, что это так и должно быть. Отчего мне не по себе, так это от того, что трансляция этого итогового испытания будет транслироваться не только в Академии, а еще и во Дворце. Объясняется это тем, что сам Император изъявил желание посмотреть на нас. Во Дворце людей не меньше, чем в самой Академии. Я поняла, что соперников в испытании лучше вообще не встречать, иначе шансов на победу совсем не останется. Те пары, которые сталкивались с другими, дрались. Ладно, если бы это был безобидный рукопашный бой, но там. Не думала, что это скажу, но люди могут быть настоящими зверьми. Энтони, один из громил, у которого есть еще и сила управления воздухом, буквально чуть не убил бедного парня по имени Люк. Он сломал ему руку, уверенно, что сломал нос. потому что кровь хлестала так, что мне стало дурно. Люк выступил в качестве груши для битья. У Энтони сработал браслет на руке, который профессор Перанс предварительно раздала каждому из нас. Они срабатывают на руках как раз для таких особых случаев. Считывают жизненные показатели каждого участника. Забегая вперед, скажу, что с Люком все уже хорошо. Он в медицинском корпусе, пробудет там всего несколько дней. Правда, тренироваться в ближайшие недели люк не сможет. В испытании вход идет все, что только можно. Даже настоящие ножи. убивать и смертельные раны наносить, конечно нельзя, но вот. Порезать, кольнуть, задеть ножом вполне допускается. Определенно в том году испытание было в миллион раз легче. Я поставила перед собой цель встретиться с наименьшим количеством людей. Даже согласно не добраться до этой зеленой зоны, главное, остаться целой и невредимой. Если мне попадется более сильный противник, то меня могут ранить так, что я не смогу восстановиться к итоговому, как люк, и не буду там участвовать. Боюсь представить, что нас ждет на итоговом испытании. Зеленая зона – это место, где заканчивается лес Хараса и начинается открытая местность. Думаю, что она создана с помощью магии. Так как сам лес Хараса не может быть таким маленьким, его границы простираются на целых три империи. В этой зеленой зоне в землю воткнуто ровно 10 флажков, которые необходимо вытащить из земли каждому участнику, который хочет стать победителем. Если один из пары финиширует, а другой нет, то победа достается автоматически двоим. Для этого нужно вытащить два флажка. Димитрий и Сиран не работали в паре от слова совсем. Они сразу же разделились. Я понимаю, что оба достаточно сильные как физически, так и магически, но будь они вместе, тогда бы Дмитрий не нарвался на двух других участников. Они оказались не из слабых, хоть в рейтинге занимают средние строчки. Магией владел только один из них, он также оказался щитовиком. Эти двое парней избили Дмитрия, хоть в итоге он и смог дать им отпор. Но вот его раны помешали ему добраться до зеленой зоны. Сирану попадались только девушки, которых он с легкостью раскидывал, как пушинок, особо не травмируя. Сиран принес победу и себе, и Дмитрию. «Выглядишь не очень», – заметила я, когда пришла в медицинский пункт, чтобы проверить самочувствие Дмитрия. Под глазом синяк, указательный палец сломан и перевязан специальной повязкой для более быстрого заживления – губа чуть опухла. Уже через неделю буду как новенькой, агат улыбнулся он и, видимо, тут же пожалел об этом, потому что в следующую секунду лицо его исказилось гримасой боли. Целители работают у нас хорошо, слава светлым. Думаешь, профессор Пиранс допустит тебя до итогового испытания? Конечно, допустит, утвердительно кивнул мой бывший парень, а после взял мою руку в свою. Останься Прошу. Я пока и не собиралась уходить, заметила я, и вежливо улыбнулась ему, оставив руку в его руке. Агата, если увидишь кого-то, кто действительно сильнее тебя, то лучше спрячься или постарайся сбежать, предложил он. Ты не подумай, что я сомневаюсь в твоих способностях, просто. Ты переживаешь за меня, закончила я за него. Да, Дмитрий, я понимаю это. Какая-то часть меня все еще любит его. Я за него тоже беспокоилась и буду беспокоиться дальше. Он мне по-своему дорог, как и я ему. Верно, в его глазах отразилась надежда. Там участники не сдерживают себя. Это не тренировки. Хотят показать все плохое, что в них есть. Он попросил почитать ему. Неважно, что хоть любовный роман. Я выбрала сказку о великом драконе, который своим пламенем не сжигал все. осоздавал создавал новых существ. Так я просидела с Дмитрием до тех пор, пока он не уснул. За окном уже наступили сумерки. Я вышла из этого медицинского корпуса, как раз тогда, когда на ночь стали выключать свет в коридорах пункта. Этот корпус находится дальше всех от моего. Теплая погода окончательно покинула наши края до следующего года, теперь же наступило время холодных ночей с порывистым ветром. Листва на деревьях не сходят почти весь год, только лишь зимой. Это особенность нашего климата. Я обхватила себя руками и ускорила шаг, чтобы быстрее добраться до теплого помещения. На улице никого что странно. Хотя сейчас не так уж и поздно. Я добралась до своего корпуса как раз тогда, когда начали сгущаться тучи. В темноте это выглядит еще более пугающим, чем при свете дня. Перед тем, как пойти к себе, мне предстояло зайти еще к Барбаре. Я хочу с ней обсудить нашу поездку на новогодние праздники к родителям. Надо будет как-нибудь выбраться с ней в город и выбрать родителям подарки, остается чуть больше месяца. Поднимаясь по лестнице, я подумала, как сильно не люблю холодное время года. Ты постоянно только и делаешь, что мерзнешь. Я бы многое отдала за возможность хотя бы раз в неделю принимать горячий душ. Он помогает не терять позитивный настрой в такое мрачное время, как зима. Я помню те впечатления от горячей воды, что испытала, когда была маленькой. Люди, которые могут пользоваться горячей водой каждый день, не ценят то, что имеют. Вообще, многие люди не ценят то, что имеют в своей жизни. Уже на подходе к комнате сестры я поздоровалась с Мэри, которая лишь кивнула. «Барбара, у меня к тебе». Открыв дверь без стука, потому что всегда так делаю, начала говорить я. «Это же комната моей сестры. Она поступает точно так же». Я резко замолчала, так как моим глазам предстала следующая картина. Генри, лежащий на ее кровати, который держит ее талию одной рукой, а другая свободно лежит на постели. Барбара сидит на нем сверху, руками упирается ему в грудь. Благо они одетые. Принц первый столкнулся с моим взглядом, а сестра лишь после того, как обернулась. Вопрос, закончила я и моргнула, извините. Я резко закрыла дверь и развернулась, направившись к себе. Что я только что видела? Сестра и... Принц! Светлые, почему именно он? Хорошо хотя бы, что я зашла сейчас, а не позже. Позже они и вовсе могли. Быть без одежды. Я отрицательно покачала головой своим мыслям и зашла в комнату. «Как он?» – спросила Катрин, когда я плюхнулась на кровать. «Кто?» – не поняла я, о ком говорит подруга. «Димитрий, Агат. Ты же к нему ходила сейчас?» «А, да», – ответила я. Говорит, что быстро поправится. «Я бы могла ему помочь», – предложила Катрин и закусила нижнюю губу. «Нет, Катрин. Это даже не обсуждается. Тебе еще самой понадобятся силы, и ты это знаешь». «Знаю, да, но я бы правда могла». «Думаю, что и сам Дмитрий будет против, Катрин». «Наверное, ты права», — согласилась она, и тоже легла на кровать. Мы стали вместе пялиться в потолок. «Агат, тебе же Георгий дарил Серариус». «Дарил, да? А что?» Мой тебе совет взять его на какое-нибудь испытание. Хоть на пробное или итоговое, решай сама. Я повернула голову в ее сторону и встретилась с ее обеспокоенным взглядом. Это будет хоть какая-то защита. Сама же знаешь, что он может исцелить, Иля. Да-да, я помню его свойства, проговорила я и задумалась над словами подруги. Это действительно хорошая идея, Агат. Я то могу восстановить свои раны, Барбару вряд ли кто ранить сможет, учитывая ее способности. А ты? Не обладая ни магическими способностями, ни выдающимися физическими, в какой раз закончила я за подругу. Катрина действительно права. Этот цветок может мне помочь хоть чем-то. Но он же такой ценный, не хотелось бы расходовать его свойства зазря. Я подумаю над этим Катрин, сообщила я ей.